Он интуитивно выбрал определенную роль, но внутри себя осознавал, насколько она противоречит его характеру. И если несколькими минутами раньше он просто разглядывал выставленные модели, чтобы иметь возможность понаблюдать за обстановкой, то сейчас он приступил к форменной инспекции товара. Он снимал каждую модель с вешалки и подносил к свету, изучая стежки, обработку петель фактуру материала, кнопки, пуговицы, отделку воротничков и манжет. Он был настоящим ценителем швейного мастерства и опытным покупателем, который точно знал, что ему надо, и игнорировал то, к чему не было интереса. На этот раз он показал себя на высоте профессионализма. Единственный предмет, который он оставлял без внимания, был указатель цен. Очевидно, они не представляли для него интереса. Этот факт не остался незамеченным той самой властной женщиной, которая смотрела на него поверх продавщицы. Продавщица приблизилась к нему и предложила свою помощь. Борн вежливо улыбнулся и заявил, что всегда предпочитает выбирать сам. Через 30 секунд он находился уже возле трех манекенов, на которых были представлены самые роскошные модели, которые только можно было отыскать в Ле-Классик. Его брови изогнулись, губы приняли выражение полного удовлетворения и восторга. Краем глаза он покосился на женщину. Та уже что-то сказала продавщице, ранее подходившей к нему. Продавщица сделала неопределенные движения плечиками, как бы в недоумении. Борн стоял под боченись, потирая свободной рукой щеку. Его дыхание прерывалось, когда он переводил взгляд с одной модели на другую. А потенциальный покупатель в такой ситуации, который не обращает внимания на цены, должен получить надлежащий совет. Ему просто необходим кто-то... Кто поможет в такой затруднительной ситуации? Царственная женщина поправила прическу и направилась к нему вдоль прохода на помощь. Первая стадия паваны завершилась, начинался гавот. Я вижу, мсье, вы не можете оторваться от наших последних образцов, произнесла она по-английски, использование которого выдавало в ней «Опытного наблюдателя». «Должен признаться, что это так», — воскликнул Джейсон. «Вы собрали здесь интереснейшую коллекцию», — добавил он по-французски. «О, месье знает французский». «Немного». «Вы американец?» «Я редко бываю в Штатах. Так вы говорите, что все модели сделаны одним мастером?» «О, да, месье. Мы заключили с ним специальный контракт. Я уверен, что вы слышали о нем. Его зовут Рене Бержерон. Джейсон нахмурился. Да, весьма респектабельный человек, но он так и не сделал серьезного прорыва. Или это ему все-таки удалось? Ему удалось достичь приличных вершин. Он неизбежно должен прийти к успеху, так как его репутация растет с каждым днем». Несколько лет подряд он работал на Сен-Лорре, а затем и на других известных знаменитостей в мире мод. Многие из них считают, что он способен не только раскраивать ткани, если вы понимаете, о чем идет речь. Это не трудно увидеть на ваших стендах. И как эти кастрированные коты пытались втоптать его в жирную грязь. Это просто возмутительно. И все потому, что он обожает женщин. Он всегда льстит им, и не старается надеть на них маску маленьких детей. Вы меня понимаете? Абсолютно, мадам. В один прекрасный день он станет всемирно известным, и они не смогут дотронуться до шва на его моделях. Так что любуйтесь этими моделями, месье, как на творение будущего великого мастера. Вы весьма убедительны, мадам. Я беру все три образца. Полагаю, что все они двенадцатого размера, «Разумеется, месье, но было бы намного лучше подогнать их по фигуре. Я боюсь, что этого сейчас сделать не удастся, но я уверен, что в карцера найдется модельер, который сможет это сделать». «Конечно, месье». Она быстро согласилась. «И вот еще что», — Борн задумался. «Пока я здесь». «Подберите мне еще несколько образцов такого же направления, чтобы они отличались друг от друга цветом, покроем, но были такими же изящными и вызывали чувство новизны. У меня был тяжелый перелет с Багамских островов, и я чуть устал, поэтому я хочу, чтобы вы мне помогли. Не хотите ли присесть, месье?» «Говоря попросту, я бы не отказался и выпить». Это не трудно устроить, месье. Как вы предпочитаете оплатить покупки? Наличными. Я думаю, будет проще всего. Проговорил он, отлично зная, что обмен товаров на твердую валюту весьма привлекателен для управляющих, а особенно для управляющего таким магазином, как Ле Классик. Женщина выглядела довольной его предложением. Чеки и счета, похожие на следы в лесу, не так ли? добавил он после некоторого раздумья. «Вы очень мужественный, мудрый и предусмотрительный человек, месье».